Допиваю шоколад. Смотрю на часы, сознавая, что рановато еще предаваться приятному ощущению того, что я снова часть человечества. На мгновение тешу себя мечтой о том, что Эстер вот сейчас появится в дверях. Пройдет по этим дивным персидским коврам, молча сядет рядом, закурит, устремит взгляд за окно, сожмет мою руку. Проходит полчаса. Полчаса я верю в только что выдуманную мной историю. А потом понимаю, что это очередная игра воображения. Я решаю домой не возвращаться. Подхожу к стойке портье, прошу дать мне номер, зубную щетку и дезодорант. Отель переполнен, но управляющий ухитряется предоставить мне прекрасный люкс с видом на Эйфелеву башню. Крыши Парижа. Светятся окна, семьи собираются за воскресным ужином. Ко мне возвращается ощущение, испытанное не так давно на Елисийских полях. Чем прекраснее все вокруг, тем более отверженным я себя ощущаю. Никакого телевизора. Никакого ужина. Я сижу на террасе и вспоминаю свою жизнь. Жизнь человека, который с юности мечтал стать знаменитым писателем, а потом вдруг увидел, что реальность разительно отличается от мечты. Он пишет на языке, на котором почти никто не читает. В его стране, как утверждают, вообще нет читателей. Родители настаивали, чтобы он поступил в университет. Да не все ли равно, сынок, в какой, лишь бы получить диплом, а без диплома ты в жизни не пробьешься. Он бунтует, становится хиппи, странствует по свету, встречает некоего музыканта, пишет тексты для его песен и неожиданно начинает зарабатывать куда больше своей сестры, которая слушалась папу с мамой и стала инженером-химиком. «Я сочиняю новые и новые стихи. Певец пользуется все большим успехом. Покупаю несколько квартир, ссорюсь с певцом, но это уже не страшно. У меня достаточно денег, чтобы несколько лет прожить, не работая». Первый брак, жена старше меня, я многому учусь у нее, и тонкостям секса, и английскому, и тому, что утро может начинаться далеко за полдень. Но дело кончается разводом, ибо, по ее мнению, я существо эмоционально незрелое и не пропускаю ни одной грудастой девчонки. Женюсь во второй, потом в третий раз. Я доверяю этим женщинам, я обретаю с ними душевное равновесие, но достигнув того, чего хотел, сознаю, что это вожделенное равновесие сопровождается тоской и скукой. «Еще два развода, и снова свобода. Вернее, ощущение свободы, ибо она не в отсутствии обязательств, а в возможности выбирать, перед кем лучше всего эти обязательства нести. Продолжаю искать любовь и сочинять стихи. Когда меня спрашивают, кто я, отвечаю, писатель. Когда мне говорят, что знают лишь тексты моих песен, отвечаю, что это лишь часть моего творчества». Когда собеседник, извинившись, сообщает, что не читал моих книг, отвечаю, я работаю над неким проектом. Это ложь. На самом деле у меня есть и деньги, и связи. Нет лишь одного – отваги написать книгу, ибо моя мечта с течением времени стала неосуществимой. Если я попробую и провалюсь, то не буду знать, как прожить после этого остаток жизни, так что лучше лелеять свою мечту, чем взять и своими руками загубить ее. Однажды я давал интервью некой журналистке. Ее интересовало, как это так получается, что мое творчество известно по всей стране, а меня не знает никто, ибо светился в СМИ только мой певец. Она была красива, умна, немногословна. Вскоре мы опять встретились на какой-то вечеринке, и раз уж она была не при исполнении, я попытался в тот же день затащить ее в постель. Я влюбился, а она решила, что я под дозой. Отказ? Телефон неизменно занят. Чем упорнее она сопротивляется, тем сильнее меня к ней влечет. И вот, наконец, мне удается уговорить ее провести со мной уикенд в моем загородном доме. Бунтарь, изгой, паршивая овца, однако же единственный из всех моих друзей, обзавелся к тому времени подобием виллы. Трое суток мы провели с глазу на глаз. Смотрели на море, я стряпал, она рассказывала мне всякие забавные случаи своей журналистской практики. И вот, в конце концов, влюбилась в меня. Вернулись в город, она стала регулярно ночевать у меня. Как-то утром она ушла раньше обычного, а вернулась со своей пишущей машинкой. С этого дня, без объяснений и признаний, мой дом стал превращаться в ее дом. Пошли обычные и привычные споры и ссоры. Как и всем ее предшественницам, ей хочется стабильности, и верности, а я вечно ищу приключений и новых, неизведанных ощущений. Но на этот раз связь получилась длительной. И все же спустя два года мне показалось, что настало время ей перевести обратно свою машинку и все прочие вещи. «Думаю, это будет правильно. Но ведь ты меня любишь, и я тебя люблю. Разве не так?» «Не знаю. Если спросишь, хорошо ли мне с тобой, я отвечу «да». Но если спросишь, смогу ли я жить без тебя, я отвечу то же самое. Я никогда не жалела, что не родилась мужчиной. Мне нравится быть женщиной. В конечном счете, все, чего вы требуете от нас, это умение сносно готовить. А вот мы требуем от мужчин всего. Всего решительно, чтобы добычу приносил» и любовником был, и защищал, и оберегал, и кормил, и чтобы при этом был человеком успешным. Не о том речь. Я сам себя вполне устраиваю. Мне хорошо с тобой, но я уверен, что ничего из этого не получится. Тебе хорошо со мной, а с самим собой не очень. Ты все время ищешь приключений, чтобы отвлечься от чего-то важного. Тебе нужно постоянно впрыскивать в кровь адреналин. Ты забываешь, что в жилах должна течь кровь, и ничего больше. Я не отвлекаюсь от важного. Да и что по-твоему важно? написать книгу. Я могу взяться за это хоть сейчас. Вот и возьмись. Потом, если захочешь, мы расстанемся.